Сразу после возвращения в нефтянку он куда-то ушел. А уже минут через двадцать к нашей выстроившейся на площадке перед воротами техники подъехали два дряхлых бензозаправщика. А еще минут через пять-семь трое крепких ребят, лет примерно двадцати пяти, прикатили на боеприпасами подводе, которая тянула смирно серая кобыла. Так, похоже, с платы все будет без обмана» что не может не радовать. Пока объясняюсь с водителями завозов и старшим из парней, оказавшихся приказчиком и грузчиками из местной оружейной лавки, внезапно чувствую, как кто-то деликатно теребит меня за рука. Ага, это сразу двое торгашей снаряжением пожаловали. Размерами одежды и ростовкой моих подчиненных интересуется. Перенаправляю их к шурупу. Зря я его, что ли, за вхозом? В смысле, зампотылом назначил. Вот пусть и отдувается. А то взяли, понимаешь, моду. Свалили все на маленького беззащитного меня, на шею сели и ноги свесили. Вон, где-нибудь у нормальных людей. Начальники вообще ни черта не делают. Только приказы отдают в самой общей форме. А потом за неисполнение подчинены гоняют особо извращенным образом. Ну или в случае выполнения делают вид, что так все и должно быть. А тут вертишься, как белка в колесе. Нечего. Пусть тоже немного удовольствия получит. И поторопить их всех нужно. Нам еще к полковнику, в этот его, Рощинский, полсотни км по хреновой дороге плюхать. Да. плюхать нам никуда не пришлось. Не успели мои парни распихать по десантным отсекам бронетранспортеров тюки с полученными в качестве оплаты вещами. Как часовой свышки у ворот, начал так намахивать руками стоящему рядом со мной Прохорову. Словно хотел выиграть главный приз на конкурсе «Кто лучше всех изобразит ветряную мельницу». Причем, как Сергеевич объяснил, он не просто хаотично своими граблями вертел. Тут у них, оказывается, что-то вроде флотской флажковой азбуки имеется. Рации в этом плане, конечно, намного удобней, но на них еще у полковника разрешение получить нужно. «Пробовали!» Их светлость не соизволили, за что, кстати, и пришлось расплачиваться с сожженным хутором и его страшной смертью умершими жителями. «Да, не прибавит это событие у селян любви к полковнику, точно вам говорю. Кстати, о птичках, в смысле о полковнике. Именно о приближении его кортежа Владимиру Сергеевичу и доложил с вышки глазастый рукокрыл. «Так, парни, заканчиваем погрузку, командуя своим». Боевая тревога. Выводим машины за ворота и ждем вон на той лужайке. Мало ли, чего его полковничьей светлости от нас нужно. Поэтому булки не расслаблять и быть в готовности. Но первыми огня не открывать ни в коем случае. Возможны провокации. Только по моей команде или для конкретной обоснованной самозащиты. — Из города зачем уходишь? — с недоумением в голосе спрашивает Прохоров. «Да мало ли, вдруг у господина полковника к нам претензии, а то вдруг он на нас обиделся, аж кушать не может. Короче, возможны взаимные упреки и недопонимание вплоть до стрельбы. Вы, как ни крути, ко всему этому никаким боком. Так на кой черт мне вас под молотки подставлять? А на той полянке, даже если они нас, а мы их убивать начнем, до вас только если совсем случайные пули долетят». И те в стене застрянут. В глазах начальника стражи снова удивление и даже уважение. Или мне только показалось. Прохоров явно что-то хочет сказать, но лишь качает головой и повторяет совсем недавно сказанные мне слова. — Зря ты в это дерьмо лезешь, Миша. — Ой, зря. Кортеж черного полковника, что называется, внушает. Мы с нашей парой коробочек... И четырьмя внедорожниками на его фоне конкретно теряемся. Если со стороны глядеть, просто мотострелковый батальон на марше в горячей точке. И уж пылище подняли, просто дым коромыслом. Сквозь просветленную оптику бинокля картинка смотрится еще внушительнее. Головным дозором обычный бардак, в смысле БРДМ. Следом за ним, держа дистанцию метров 200, четыре бронетранспортера, Таких же восьмидесятки, как у нас. Только понакручено на них дополнительного железа. Мама, не горюй. Здорово напоминает грузовики болгарских торговцев оружием, которые я еще в видел. Выглядит агрессивно и устрашающе. БТР он и без того не шибко красавец. А уж в таком вот тюнинге, так и вообще совершеннейшим чудовищем смотрится. Замыкает колонну две БМП-копейки, в смысле БМП-1, те, что пушкой калибром 73 мм вооружены. Серьезный противник. Таким наши бронетранспортеры не противники. Наш КПВТ бьет на 2 километра, а у этих орлов предел почти 4,5. Понятно, это при условии, что наводчик профи. Ну так нам и не профи хватит если он с трех километров херячить начнет. А вот это, что за зверь невиданный? Пытаюсь разглядеть мелькающий в клубах пыли между бронетехникой и внедорожник. На «Тигр» не похож совсем. И на американские машины вроде «Шеви Таха» или «Юкон» тоже. Чем-то отдаленно смахивает на американский армейский «Хамвик». Но тоже не он. И при этом машина явно не самопальная. Знакомы мне ее обводы. Видал я ее где-то ничего в прошлой жизни. Точно! Комбат это! Вот только как он тут оказаться мог? Их же вроде в Питере клепали в каком-то чуть ли не частном КБ. Вроде пытались создатели его армейцам предложить, но что-то там у них не срослось. С другой стороны, частники есть частники. Не подписали военный контракт? Могли для каких-нибудь толстосумов по индивидуальному заказу делать. Помнится, много среди наших доморощенных олигархов было любителей больших брутальных машин. И хамеров, и тигров в гражданском исполнении, и даже переделанных внутри почти до полной неузнаваемости БРДМ. Так что вполне мог себе кто-то и комбата заказать. А потом благополучно склеить ласты. Ну а машинку черный полковник к рукам прибрал». Не пропадать же добро. Так, ладно, хватит лирики. Пора здешнему хозяину навстречу топать. Почему топать? Да потому что, вполне возможно, сердит на нас полковник. А человек, вышедший в поле один, выглядит куда менее опасным, чем подъехавший на крутом внедорожнике с пулеметом, да еще с броней на прикрытии. Поэтому пешком и в гордом одиночестве Ага, там же с доброй воли явно заметили и поняли правильно. Броня начинает разворачиваться в редкую цепь, фронтом на нас, а комбат, уверенно и солидно покачиваясь массивным кузовом на ухабах, катит прямиком ко мне. Встает грамотно, чуть объехав справа, своим корпусом закрывает и меня, и будущее место разговора, от взглядов и прицелов моего отряда. А броня у этого почти четырехтонного броневика внушительная. Без гранатомета не расковыряешь. Да и с гранатометом не факт, что сразу получится. Негромко клацкуют замки дверей. И из машины ловко и слаженно выскальзывают двое. Похоже, личные телохранители. Резкие ребятишки. Явно очень хорошо тренированные и сработанные. Слегка разойдясь в стороны, они вполне профессионально берут меня в клещи. То, что ж вас так натаскал-то, родные? Когда всему миру упитанная полярная лисичка пришла, вам ведь лет по семь-по восемь было. Значит, хороший учитель имелся, в старой школы. Возможно, инструктора Краснодарского ЦСН и углядели бы в их действиях какие-то огрехи. Но вот я далеко аниматор и офицер группы «В». И потому понимаю, случись что... Эта парочка меня на кожаные ремни распустит раньше, чем я что-то мяфкнуть в знак протеста успею. Одно радует, даже в мое время такого уровня профессионалы были товаром редким, можно сказать, штучным. А поддельшние-то бедности такие, наверное, вообще на весь золото. В прямом смысле. Так что много таких хлопчиков у полковника быть просто не может. Иначе в бою очень и очень тухло нам будет». Пока я разглядываю и оцениваю полковничьих телков, из машины выбирается он сам. Серьезный товарищ. Невысокий, лысый, словно колено. Одет в темно-оливковую куртку, сильно похожую по пошиву на американскую М-65. И того же цвета тактические брюки с большими накладными карманами и утяжками чуть ниже колена. Заправленные в почти новые щегольские замшевые берцы. Оружие Вроде не видно. Хотя, зачем оно ему при такой-то охране? Уже в возрасте, думаю, ему где-то к 70. но фигура крепкая, эдакий гриб-боровик. Я вообще одну интересную особенность подметил. Этот мир — мир крепких стариков. Похоже, те, что здоровьем похлибче, до старости просто не доживают. Уровень медицины не тот, да и вообще в целом. Обстановка как-то долголетию не располагает. Как в той стихотворной сказке Филатова про чудодейственное лекарство из заячьего помета. Он на вкус, конечно, крут, от него, бывало, мрут, ну а те, что выживают, те до старости живут. Вот-вот, если уж выживешь, то точно до глубокой старости протянешь. Одна проблема — выжить. А это тут, ох, как непросто. А главное, кажется, я наконец понял, почему полковника прозвали черным. За цвет кожи лица, вернее, уродливого омертвевшего струпа на том месте, где у нормального человека лицо темно-серого, почти черного, да еще и с глянцевым отблеском. И если смотреть издалека, похоже, будто человек случайно в поддувало печки влез, и все лицо свежей золой перепачкал. А вот вблизи картинка предстает во всей своей неприглядности. Нихера себе! Хорошо горел мужик когда-то. На мой профанский взгляд, ожог где-то между третьей и четвертой степенью был, на грани обугливания мягких тканей. И как он глаза сохранить умудрился? Ну, голубь, что скажешь? Произношение произношению полковника мягкое. Скорее всего, украинец или долго там прожил. В том же Ростове-на-Дону тоже Г произносит очень мягко, почти как Х. Но вот шока не украинского там нет и в помине. Чего молчишь, глазами сверлишь? Как поцелуи мне передавать через посыльных, так и наглости или чистости хватало. А теперь что, язык в задницу провалился. Язык мой на месте. Просто думаю, чего вы от меня услышать хотите. «О чем говорить-то?» «Обо всем, милый друг, о том, как и зачем сюда приперся незваный, почему навстречу со мной не поехал, а заставил меня, старого человека, за тобой кататься. Не до хрена ли чести? Ну и, наконец, какого рожна тебе от меня вообще нужно? Хватит вопросов для начала?» «Вполне», — киваю я. О том, как и зачем, вопрос отдельный. Рассказать несложно, только долго эта история. Если вкратце, накосорезили мы там, у себя. Серьезно накосорезили? Живые, внимательные, цепкие какие-то пронзительно-светло-голубые глаза полковника на мертвом, гладком, будто целлулоидном лице выглядят чем-то чужеродным. И смотрится это со стороны, прямо скажем, жутковато. «Очень!» Мочусь я. Примерно на военный трибунал и расстрел у ближайшей подходящей стенки. «Нормально», — цокает языком мой собеседник. «По остальным пунктам чего скажешь?» «Не приехали?» «Потому как внезапно найм подвернулся». «Уж извиняюсь, конечно, но при всем моем уважении...» «Вы нам не командир и даже не наниматель. При других обстоятельствах приехали бы сразу и без задержек. А тут...» Начальник здешней охраны предложил разовую работенку, которая, добавок в тот момент казалась не слишком-то сложной. А мы тут люди новые, нас тут никто не знает, а значит, ими зарабатывать нужно, да и монета не помешает. Опять же, раз откажешься, второй откажешься, так на третий не позовут. А оно нам надо? Как только закончили, сразу полный расчет получили и начали в дорогу собираться». — Да не успели. — Не слишком сложно, казалось, — в задумчивости переспрашивает полковник. — А что оказалось? — А оказалось полная задница. Я вкратце, но ну, не жалея красок, пересказываю ему все увиденное нами сегодня на вырезанном хуторе и все, что последовало за этим. Полковник слушал совершенно бесстрастно, что для меня неудивительно — Наслышан я от особистов, отворимых его бандой при налетах художествах. Очень похожие получаются картинки, разве что без людоедства. «С этим понятно», — даже не дослушав до конца, прерывает мой рассказ полковник. «Такое тут бывает. Таких масштабов не часто, но все равно случается. А много вы на этом заработали?» «А вот это уже, не обижайтесь, коммерческая тайна». Расценки касаются только нас и нанимателя. Нанимать нас будете? Тогда и обсудим. Ох, ну ни черта себе, деловой какой, твою мать!» Пытается ехидно улыбнуться черный полковник. Отчего его застывшее лицо перекашивает очень неприятная гримаса. «Тоже мне коммерсант нашелся. Бизнесмен, ядрено корень». Глубоко вдыхаю и, задержав воздух в легких, неспешно считая до десяти очень способствует в ситуациях, когда хочется сказать собеседнику что-то резкое и обидное. Но делать этого не стоит. При всем уважении не смешная шутка. Я в этом бизнесе уже около 15 лет, и ничего смешного в своих словах не вижу. В таких вопросах главное доверие между мной, исполнителем, и нанимателем, А если я об условиях и подробностях договора начну на всех углах болтать? Какое уж тут нафиг доверие? Ага, похоже, проняло. Губы покривил саркастически, но ничего не сказал. Значит, с этой мыслью он все же согласен. да насчет трудового стажа я, конечно, загнул малость, но это уже издержки, исполняемые мною роли. В соответствии с ней я бывалый и пораженный вольный стрелок. Солдат удачи. Ни судьбы, ни Родины, ни флага. Одни только деньги на уме. Ну и не совсем отморозок, без каких-либо понятий и тормозов. Свой кодекс чести тоже присутствует. Но от меня вам чего нужно? От вас? Я максимально искренне изображаю изумление и даже фыркую, словно подавив чуть не вырвавшийся смешок. Так ничего? Или вы думаете, что мы сюда конкретно к вам бежали? Мы, блин, от самого хачмаза в эту сторону драпали. Только пятки сверкали. Уже совсем прорвались, а прямо на границе на каких-то пограничников напоролись. Причем на матерок таких. Еле ноги унесли. И то не все. — В курсе, кивает полковник, — два грузовика у вас спалили и джип. — Там семеро моих парней было. Про них ничего не слыхать? — озабоченным тоном спрашиваю я. Отмечая про себя, что, похоже, осведомитель среди пограничников или среди близких к ним людей у черного полковника все же имеется. Про пленных ничего не слышно. Отрицательно мотает он головой. Значит, всех наглухо. Это отряд особого назначения погранвойск Юго-России. Они вообще как-то по поводу пленных не парятся. Им перебить проще. Хреново, вздыхаю я и продолжаю. Так что конкретно от вас нам, в принципе, вообще ничего не нужно. Мы тут пристанище и работенку по профилю ищем. А уж где конкретно, нам все равно. Не будет работы здесь, дальше на север двинем. Люди ведь и там живут. А где люди, там для таких, как мы, всегда что-нибудь сыщется. Значит, говоришь, работу ищите. Полковник, испытывающий, смотрит на меня. Ищем, стараясь не отвести взгляда я. Но никакую попало, и за нормальную плату. За все, что подвернется, мы не хватаемся. О как! Да они еще и разборчивые, фыркает он себе под нос. Немного ли на себя берешь, паренек? Нормально, не соглашаясь я. В нашем деле сначала ты работаешь на имя, потом оно на тебя. А если начнешь за все подряд без разбора убраться... Не только ничего не приобретешь, а наоборот, последний потеряешь. «Но ты, гляди, прямо философ!» Удивленно качает головой полковник. «Короче, резкие, наглые и умелые люди мне нужны. Есть предложение. Едем ко мне в Рощинский. Там смотрим, на вы вообще способны. И так ли хороши, как сами себя нахваливаете? Если решу, что подходите... Тогда и о цене поговорить можно будет. Ну, как тебе предложение? Заманчивы. Только какие гарантии, что мне и людям моим никакой дряни в чай не намешает, чтоб технику нашу к рукам прибрать, да и оружие с трупов поснимать? Да ты, хлопчи, параноик!» Мой собеседник снова кривит обожженное лицо в жалкой пародии на улыбку. «А на кое оно мне сдалось? Брони у меня своей полно». Да и оружия хватает. А вот умелые и, главное, умные бойцы не помешают. Даю гарантию безопасности тебе и твоим людям. Ну, если сами никого не спровоцируете. Идет. И право беспрепятственно уйти дальше на север, если ваши условия нас не устроят. Категорически добавляю я. Вот ты глядишь. Точно бизнесмен». При притворном восхищении полковник шлепает себя ладонями поляшком. — Идет, и это тоже. — Тогда согласен. — Ну, а раз согласен, скажи своим, чтоб перестали в нашу сторону стволами тыкать и по машинам садились. Дорога дальняя, ехать пора. А сам ко мне садись, как раз в пути и расскажешь, что же у тебя за недоразумение такое с юго-российской армией хачмази образовалось. Он делает приглашающий жесть в сторону машины, и мне ничего не остается делать, как, передав по рации все необходимые команды, залезть в пахнущий хорошо выделанной кожей салон комбата.